То велики имена. Была записная книжка «Гросбух» в матерчатом переплете, куда он выписывал мудрые изречения и мудрые мысли, вычитанные из книг. Он показал мне и ее, и пока я рассеянно листал страницы с цитатами из Эмерсона, Макколея, Бенджамина Франклина и Шекспира, исписанные корявым детским почерком, он продолжал все с тем же добродушным презрением. «Хм, тогда я думал, что ребята, которые писали эти книжки, знают все на свете. И думал, стоит попотеть, чтобы подзанять у них этого знания. Да, попотею, думал, но урву сколько можно?» Он засмеялся и добавил, «Да, я много себе воображал». Он хотел урвать от всего на свете. Но все кончилось юриспруденцией. Появилась Люси, мальчик Том, а затем была работа, казначейство, но право он все же изучил. Ему помогал старый адвокат из стайли, давал книги, объяснял непонятное. На это ушло три года. Если бы он захотел просто сдать экзамены, лишь бы сдать, то мог бы стать адвокатом гораздо раньше. Ибо тогда, ты да и сейчас, если на то пошло, не нужно было большого ума, чтобы стать адвокатом. «Но и дурак же я был», — сказал мне однажды Вилли. «Я и в самом деле верил, что надо учить всю эту дрянь. Я думал, они всерьез хотят, чтобы ты знал правы». «Черт!» Я пришел на экзамен, поглядел на их вопросы и чуть не лопнул со смеху. «Надо же было сидеть, корпеть над книгами», и получить эти паршивые вопросики. Самый зачуханный негр ответил бы на них, если бы умел писать. Если бы я в свое время удосужился как следует поглядеть на знакомых юристов, я давно бы понял, что эти экзамены сдаст слабоумный. Но нет, я сидел как дурак и зубрил право. Он засмеялся и, оборвав смех, сказал с оттенком горечи, которая осталась, наверное, от тех долгих ночей, когда он наклонялся над Времянкой или слушал в августовской темноте шорох мотыльков за занавеской. Что ж, я выучил правое. Я мог подождать. Он умел ждать. Он прочел книги старого адвоката из Тайрии, стал покупать новые, посылая по почте деньги, который заработал трудом на ферме или продажей патентованных наборов. Наконец пришло время, и, надев выходной костюм и синей диагонали с лоснящимся задом, он сел на поезд и поехал в столицу на экзамены. Ему пришлось подождать, но он действительно знал все, что было в книгах. Он стал адвокатом. Теперь он мог повесить на гвоздь комбинезон, залубинелый от пота. Он мог снять комнату над мануфактурной лавкой в Мейзоне, назвать ее конторой и ждать, пока кто-нибудь взойдет по лестнице, затхлый, как внутренности старого сундука, простоявшего на чердаке двадцать лет, и такой темный, что надо было пробираться ощупью. Теперь он стал адвокатом, но на это ушло Много лет. Ушло много лет, потому что он должен был стать адвокатом безоговорочно, на своих условиях. Теперь это было позади. Но, может быть, он слишком долго ждал? Если ждешь чего-то слишком долго, с тобой что-то происходит. Ты становишься тем и только тем, чем хотел стать адвокатом ничем больше, ибо заплатил за это слишком дорогой ценой, слишком долгим ожиданием, слишком долгой жаждой, слишком долгими усилиями. А под конец тебе задают паршивые вопросики. Но теперь ожидания и жажда кончились, и Вилли постригся, приобрел новую шляпу, новый портфель, куда был положен текст его речи. Он описал ее полностью и прочел Люси жестами и выражением словно готовясь к школьному диспуту. Много новых друзей с обвислыми синими щеками и острыми белыми носами, и друзья хлопали его по спине, а один из них, руководитель предвыборной кампании, крошка дафи представляя его, лучезарно улыбался и говорил, «Познакомьтесь с Вилли Старком, будущим губернатором штата». И вилли подавал руку с важностью епископа он ни о чем не догадывался я сейчас